Глава 4. Ратибор Тимофеевич, воевода 25 уровня. Сила 12, телосложение 9, подвижность 5, восприятие 2, воля 5. В общем, понятно. Ничего запредельного. Ратибор старше аж на целых 7 уровней. Но на моей стороне 14 единичек подвижности, умение ускоряться до запредельных для обычного человека скоростей и 4 осколка светоча. Я не собирался играть в благородство и драться без артефактов. Доспехи и даже рубаху пришлось снять, Ратибор тоже разоблачился по пояс. Но на небольшую кожаную сумку на ремне никто не обратил внимания. Хотя бы потому, что посмотреть и так было на что. Молодые дружинники, расчищавшие круг для поединка, негромко перешептывались и переводили обалдевшие и восхищенные взгляды с Ратибора на меня и обратно. Не знаю, кто из нас двоих в их глазах выглядел эффектнее. Я с синими молниями по всему телу и отметиной Тора на груди или покрытый шрамами седовласый богатырь Ратибор. Ростом он мне уступал, зато шириной плеч уделывал чуть ли не вдвое. Впрочем, бояться грозных габаритов я отучился уже давно. Какая разница, каков обхват бицепса, если реальные физические возможности зависят от цифр, а уж этих самых цифр у меня ощутимо поболе. «Братец, ты поостерегись!» Злата выскочила из-за алых щитов. «Ратибор только с виду стар, да сила у него непростая!» Сказывают, голыми руками медведя заборол, когда с князем на охоту ходил! «Не боись!» — я потрепал сестренку по макушке. «Силен, Ратибор, так ведь и я не слабее буду. Меня еще попробуй ухвати!» «А ухватит, так тут же и придавит, как муху!» — насупилась Злата. «Прогонит тебя князь, сам потом виниться будешь, что сестру не слушал!» «Слушаю я, слушаю!» Я приобнял Злату за плечи. «Ведомо мне, что Ратибора побороть дело непростое. Да боги помогут с дюжу. На роду мне написано с княжьей дружины ходить. Значит, тому и быть». «Помоги, жива матушка!» Злата опустила голову. «Ни разу не видела, чтобы кто из гридей Ратибора Старого в бою одолел. Да чует мое сердце, не ему сегодня радоваться!» Я отступил на пару шагов и несколько раз взмахнул руками, разминая плечи. По всем раскладам шансов на победу у меня больше, но это не повод недооценивать противника. Я уже наступил на эти грабли однажды, еще на баре, кстати, когда Асгир Тен дала, чуть не навалял мне голыми руками. А все потому, что имел в арсенале то ли баф, то ли какое-то пассивное умение, на время превращавшее его кожу чуть ли не в камень. И если Ратибор проделает что-то похожее, придется непросто. Но побеждать нужно. И не просто побеждать, а выигрывать бой непременно красиво, честно, быстро и эффектно, чтобы никто и не подумал сомневаться в мощи Рагнарова Хирда. Но настоящая битва разыграется позже, в княжьих хоромах, когда Мстислав будет говорить со своими боярами. И уж точно многие из них и слышать не захотят про то, чтобы в Вышеграде поселилось целое воинство свеев. Вопли и ругани не оберешься, обязательно припомнят судьбу каменца и несчастного Радши. «Готов, боярин!» — позвал Ратибор. «Готов!» я чуть склонил голову. «Начнем, пожалуй?» «Начинайте!» — скомандовал Мстислав. «Да честно бейтесь! Какую подлость увижу! Велю виноватому батагов выдать, и чину боярского не постыжусь!» Касалось это, судя по всему, только меня, едва ли кто-то сомневался в порядочности воеводы. Ратибор пользовался у княжеской дружины с запредельным уважением, по уровню авторитета уступая разве что самому Мстиславу. Когда он двинулся ко мне, чуть разведя руки, гриди одобрительно загудели. Примерно с полминуты мы топтались друг напротив друга, привыкая к огороженному алыми и цветными щитами кругу. Места дружинники и хирдманы Рагнера нам оставили не так уж много, и все же вполне достаточно, чтобы ни одному из нас не удалось бы вот так запросто зажать противника. Ратибор пытался подобраться поближе и отсечь побольше пространства, но я всякий раз ускользал, не забывая держаться подальше от огромных ручищ. «Что ж ты все бегаешь, боярин?» Ратибор обнажил в улыбке полный набор крепких желтоватых зубов. «Как от девки постылой? «Не постыл ты мне, Ратибор Тимофеевич!» отозвался я. «Да только ты и не девка! Обнимешь, не вырвусь! Как бы ожениться не пришлось!» Дружинники, не исключая самых молодых, громыхнули хором вместе с хирдманами Рагнера. Похоже, склав и ценили хорошую шутку ничуть не меньше северян. Обстановку я разрядил, общую тему для разговоров придумал, но от необходимости драться это меня не освобождало». Ратибор усмехнулся и попер вперед, выбрасывая сжатую в кулак руку. «Представления о боксе он, разумеется, никаких не имел, дрался размашисто, открыто, и все же я пока больше защищался. Сила и скорость хороши, но попадешь под такую кувалду, и с четвертью здоровья можно попрощаться» я уже успел тайком начертить на ладонях все имеющиеся в арсенале руны. Правда, от рисования кровью пришлось воздержаться, во избежание лишних вопросов или обвинений в нечестном колдовстве. И все же до конца уверенным себя не чувствовал. Ратибор не только размахивал пудовыми кулаками, но и не забывал следить и за защитой. Я не сразу нащупал слабое место в его обороне, но все же подгадал момент и ударил. Не так уж сильно, зато точно, прямо в переносицу. И воевода отступил, роняя на траву алые капельки. «Ай да ярл!» — усмехнулся Мстислав. «Силен! Самому дядьке Ратибору кровь пустил!» Впрочем, я тоже уже успел пару раз выхватить по голове. Хоть и не так показательно. Примерно пятую часть полоски воевода мне все же снес. Зато я, кажется, уже успел усвоить его стиль боя и коронные приемчики. Кулаки Ратибор использовал скорее для отвлечения, подбираясь для одного единственного прыжка. Явно собирался повалить меня на землю и задавить, как того самого многострадального медведя на охоте. «Что ж, дадим шанс!» Я чуть подсел на правую ногу и повернулся, открывая ничем не защищенный бок, будто замахиваясь, но неторопливо, медленно. И Ратибор повелся, увидел и тут же пригнулся, расставил ручищи и рванулся вперед, готовясь сдавить мои ребра медвежьей, точнее, антимедвежьей хваткой. «Ускорение!» Даже со стремительно выжирающим синюю шкалу умением я еле успел скользнуть под вытянутой лапищей Ратибора. Но он задел только волосы на голове, и уже через мгновение я оказался у него за спиной. Обхватил одной рукой за пояс, другой за бедро и изо всех сил потянул. Воевода упирался, дергался, пытаясь разжать мои объятия, И на мгновение мне даже показалось, что у него получится вырваться, но у простого смертного в принципе не могло набраться показателя силы, который я имел под всеми бафами. Весил Ратибор по ощущениям где-то полтонны, и все же я оторвал от родной для нас обоих земли сначала одну его ногу, а потом и вторую. И, рванув вверх до хруста в пояснице, с размаху обрушил воеводу вниз. Вокруг нас тут же раздались крики, радостные северян и наполненные смесью восхищения и недовольства княжеских дружинников. Ратибор с кряхтением поднимался, но исход уже и так был понятен. Поединок закончился. — Победа твоя, Ярл! — произнес Мстислав. — Значит, быть вам с конунгом гостями в хоромах вышеградских. Вокруг нас уже началось форменное столпотворение. Северяне и местные одновременно бросились помогать Ратибору, а заодно и припоминать особенно удачные удары. А вот до меня, похоже, уже никому не было дела. Кроме самого князя. «А правду ли говорят, Ярл, что ты Вишеневу вспять повернул?» Мстислав шагнул мне навстречу и заговорил чуть тише — так, чтобы другие не услышали. И что ты, Злате, Молчановой воспитанница, родным братом приходишься. Чистая правда, княже! Сестренка вновь появилась неведомо откуда, и тут же повисла у меня на шее, будто закрывая от князя. То матушкина кровь в нем, у нас в роду у всех сила особая, его бы с Молчаном свести, пусть испытает, что может. Сведем хмуро пообещал мстислав ежели вечер решит свеем земли дать непременно сведем мое слово крепкое князь несколько раз перевел взгляд с меня на злату и обратно и по видимому остался удовлетворен уж не знаю что он пытался выведать но не распознал бы в нас брата и сестру разве что слепой еще один аргумент в мою пользу и все же расслабиться пока не получалось И уже точно не только из-за предстоящего веча, которое должно решить нашу с Рагнером судьбу. Пока я разговаривал с Мстиславом, система выдала мне сообщение, что кто-то безуспешно пытался взломать мою абсолютную ментальную защиту истинным зрением. Трижды.